Глава двадцать восьмая. Настоящая. Да, черт меня дери, подумал я, отводя взгляд от монитора и давая глазам отдохнуть. Я любил эту девушку, ведь так? Салли. Я ее любил. Может быть, наивно, по-детски. Но я любил ее, сомнений нет. Я взял стакан с виски, стоявший рядом с клавиатурой, сделал маленький глоток. Виски был теплым, кубики льда давно растаяли, но я не обратил на это внимания. Я думал о прошлом с сожалением и тоской, думал о том, что произошло и что могло бы произойти. С неохотой я все-таки совершил перелет во времени, вернулся в 1988 год и продолжил писать.